Агаталав Спецзадание, Любовь. Глава 1. Поразительно! Выдыхает женщина в синем костюме. Даже рост такой же. Она в сотый раз оглядывает меня с ног до головы и смотрит так, словно увидела привидение. Меня же новые совпадения больше не удивляют. Я свыклась с мыслью, что я как две капли воды, похожа на любовь Никольскую. Меня даже зовут так же. Я тоже Люба. Только я выросла в обычной семье, а она принадлежит к влиятельной фамилии. Там и нефтяные скважины, и фонды со сложными названиями, и роскошная недвижимость по всему миру. Полный набор могущества. Это сильно облегчит нам задачу», — добавляет помощница. «Я соберу вам такой же гардероб, как у госпожи Никольской. А как она одевается? На свой вкус», — уклончиво отвечает женщина и жестом показывает, что я могу отойти от ростомера. Вокруг просторная комната с множеством зеркал. Раньше я видела такие примерочные только в пафосных программах, где выбирают свадебные платья. Еще нестерпимо пахнет лавандой. Где-то спрятался ароматизатор, который я бы давно выкинула в окно. Я записала все необходимые мерки. Теперь осталось разобраться с вашей прической. Женщина взмахивает ладонью, обрисовывая копну моих каштановых волос. У госпожи Никольской волосы длиннее и светлее на пару тонов. Она бесцеремонно подхватывает мою прядку и перебирает пальцами. Вскоре на ее лбу появляется хмурая складка, которая подсказывает, что мой шампунь вместе с бальзамом из Ашана проверку не прошли. «Да, тут надо будет хорошенько поработать», – заключает женщина. «Наращивание, окрашивание и уходовые процедуры. Меня отвезут в салон?» «Мастер приедет сюда, в этом нет проблемы». Она делает пометку в сотовом. «И еще ваши очки». Мы добрались до единственного пункта в моей внешности, который не совпадал с образом Никольской. Я видела ее фотографии и заметила, что она не носит очки. Я ненавижу линзы. Произношу твердо. Я пробовала разные фирмы, но я просто не могу. Мы подберем хорошие. Но очки же могут быть частью образа. Их иногда носят и с хорошим зрением. Помощница бросает на меня недовольный взгляд». Она поджимает губы, напоминая строгую учительницу, и выдерживает назидательную паузу. «Любовь, вам напомнить, что здесь происходит? Вы забылись? Вы подписали договор и должны беспрекословно выполнять его пункты. Я не хотела его подписывать. Но ваша подпись там стоит. Так что заканчивайте дергать меня по пустякам. У меня нет времени на ваши капризы, а у вас нет на них права. Вы должны выглядеть точь-в-точь, точь, как госпожа Никольская». Ее одежда, ее макияж, ее прическа и маникюр. Мы пройдемся по каждой мелочи и доведем ее до совершенства. А ваши очки? Господи, да выкиньте их. Они все равно ужасные. Они вообще-то помогают мне видеть. Вам подберут линзы. Холодно, повторяет она. Точка. Она молча покидает примерочную, показывая, что разговор окончен. Я сжимаю кулаки и пытаюсь выдумать мантру для самоуспокоения. Лучше всего на меня действуют строчки из договора, которые я успела запомнить. Там были страшные числа с бесконечными нулями в графине «устойка». Такие суммы я точно не потяну, а уж идти перекор столь влиятельной семье, как Никольские, абсолютное безумие. Я выхожу из примерочной и попадаю в соседнюю комнату, которая выглядит как микс гостиной и старинного кабинета. Здесь вовсю кипит работа. Помощница уже осматривает наряды, которые вкатывают на перекладинах с колесиками. Множество тканей, цветов и брендовых чехлов. Я смотрю на дизайнерское ультрамодное буйство и делаю вывод, что госпожа Никольская одевается ярко и даже вызывающе. Эти нужно обменять. Бросает помощница девушки с блокнотом в ладони, в которой она быстро делает пометки. Размер «С» не подойдет, надо больше. И привезите мне последний заказ, он завис на пражской. Ого-го! Незнакомый мужской голос взрывается задорной гранатой. «Охренеть!» Я поворачиваюсь на возглас и упираюсь взглядом в худощавого блондина с синими глазами. Он замирает в дверном проеме и подносит ладонь к своей груди, изображая сердечный ритм, а потом и его фатальную остановку. Он смотрит на меня с прищуром, а на его тонких губах появляется дерзкая улыбка. «Она живая?» Блондин кивает в мою сторону и, наконец, переступает порог. «Да, Игорь, она живая!» Устало выдыхает помощница, на секунду отвлекаясь от шелкового платья. «Хватит актерничать!» «Нет, не может быть, мне мерещится!» «Если ты опять всю ночь тусовался, то вполне вероятно!» «Слава богу, ты мне не мать!» Блондин кривится в ответ на шпильку помощницы. «Мне же безумно хочется отступить!» Его бесцеремонное внимание ощущается, как жаркая волна. Она затапливает меня неловкостью, а каждый его новый шаг издевается над моей зоной комфорта. Он приближается ко мне и продолжает изучать, как зверушка в зоопарке. «Идеально!» – выдыхает он, после чего подносит ладонь к моему лицу. Я дергаюсь, перехватывая его запястье и следом отбрасывая его руку прочь. Он усмехается на мой выпад, но в глазах зажигается нехороший огонек. «Тише, ты чего такая дикая?» Он снова улыбается, обнажая белоснежные идеальные зубы. «Мы же не чужие люди, сестренка». «Черт!» «Игорь Никольский». «Конечно. Я видела мельком досье. Он старший брат Любы, а еще он человек с ужасной репутацией». «Надеюсь, тебе хорошо платят». Продолжает он. «Потому что из тебя тут душу вынут». «Игорь, не пугай девочку. Она и так нервничает». «И правильно делает». Игорь подмигивает мне. «Тебе же обрисовали ситуацию?» «До нашей семьи дошла информация, что мою драгоценную сестру хотят похитить. Ради выкупа или шантажа в бизнесе. Поэтому настоящая любовь пока попьет коктейли на острове в Атлантическом океане, а ты на некоторое время займешь ее место. Поработаешь для нас приманкой». Он снова поднимает руку и приглаживает воротник моей блузки. «Нам нужно выйти на этих отчаянных ребят, которые готовят похищение. Наша служба безопасности их схватит. Ты получишь деньги, а моя сестренка сможет вернуться к своей роскошной жизни». Его пальцы наливаются силой. «Классный же план!» Игорь опускает взгляд на мои губы и нагло задерживается на них. Я улавливаю импульс его мужского интереса, и мне становится не по себе. Мне не нравится этот план. Я качаю головой и отступаю на полшага, чтобы его пальцы перестали прожигать мою одежду. «Мне ничего здесь не нравится!» «Меня заставили участвовать в этом». «Тебе понравится». Никольский криво улыбается. «Я уже вижу. Мы найдем общий язык». Он разворачивается и отходит, но через пару секунд поднимает руку, словно ловит такси. «Я, кстати, в контрах с Любой. Она поимела меня. Она выбила у отца две трети моих акций, выставив меня ненадежным наследником». Игорь оборачивается ко мне на мгновение. «Сука, да? Смотри». чтобы я не начал путать тебя с ней и не захотел поиметь в ответ. «Игорь!» — отзывается помощница. «Все, мамочка, все. Я свалил». После его ухода в комнате воцаряется давящая тишина. Я переступаю с ноги на ногу, пытаясь успокоиться. Это сложно, потому что проблемы копятся снежным комом. Десять минут назад мне казалось, что моя беда — это перспектива носить ненавистные линзы, а теперь... Теперь у меня есть заносчивый брат с грязными шуточками. Он всегда такой. Спрашиваю помощницы, поднимая голову. Он бывает хуже. Неожиданно прямо отвечает она. Наверное, на сегодня хватит. Я вызову охрану, и тебя отвезут в отель. Со мной постоянно будет охрана. Да, об уединении можешь забыть.